«Золушка. Это непросто, но я люблю свою работу. Они у меня как девочки-дочки. Немного р а с т е р я р к и слегка неопрятные, непослушные, эмоциональные, но такие прекрасные, и любимые», — написала я в своем дневнике. «Любить надо в кредит, а не за заслуги. Этим принципом я руководствовалась ежедневно. Когда получала работу уборщицы в отделении, у меня появилось первое в тюремной жизни прозвище — «Золушка». Признаюсь, первые дни в этой почетной должности в отделении для особо опасных преступников, большая часть из которых выросла на улице, были, мягко говоря, непростыми. Наше отделение имело заслуженную дурную славу. У нас регулярно происходили конфликты, нередко заканчивающиеся драками, женщин громко спорили и ругались матом, а подчас случалось и воровство. Последнее в основном касалось еды с подносов, больше воровать было нечего. Иногда з а з е в а в ш е й с я з а к л ю ч ё н н о й не обнаруживал на своём подносе положенного маленького пакетика с сахаром или котлеты, и тогда начиналось громкое выяснение отношений. Дурной пример, как известно, заразителен. Как заразителен и хороший пример. Так однажды во время очередного конфликта за еду я просто подошла к столу, где разворачивалась драма, поставила свой поднос с едой и молча ушла. Так продолжалось неделю. Конфликт был исчерпан. Есть мне хотелось, конечно, жутко, но эксперимент был важней. Мне нужно было сохранить веру в людей. Далее я стала изучать вкусовые предпочтения моих сокамерниц и поняла, что едой с подносов они вполне могли бы меняться, вместо того, чтобы воровать ее и прятать. Я предложила им такой вариант, и когда в отделение привозили еду, стала согласно их предпочтениям распределять порции так, чтобы счастливыми оказались все. «Мисс Лопес? Вот он, дополнительное яблочко!» — улыбалась я, когда подходила очередь пожилой женщины. «Пирог вы все равно не любите?» «Может быть, поменяйтесь на яблоко с Амандой? А тебе, Тина, дополнительный пирог. Можно твой салат, Лилиана?» Со временем мои девочки-дочки выучились не только самостоятельно без моей помощи меняться едой, но и говорить друг другу «спасибо». Даже кушать стали вместе, за одним столом, а не прячась по углам. Я смотрела на это, чуть не плакала от счастья. Как сказала нам однажды надзирательница офицер Диас, делая обход, «Любовь растопит лёд. Просто нужно не сдаваться». и продолжать пытаться. А ещё любить нужно в кредит, а не за дела. Если ждать, когда кто-нибудь сделает тебе что-нибудь хорошее, чтобы потом полюбить, вся жизнь пройдёт в одиночестве. Бывали, правда, и сложные ситуации. 20 женщин, запертые в замкнутом помещении, примерно не больше обычного сельского домишки, неизбежно будут конфликтовать. Однажды разгорелся серьёзный скандал, рискующий перерасти в драку. А если в отделении начиналось физическое насилие, вызывали отряд надзирателей, а всю тюрьму отправляли на локдаун. Во время конфликта я как раз звонила родителям и поняла, что если сейчас дело дойдёт до потасовки, то доступа к телефону не будет до вечера. Это был первый и единственный раз, когда мои дорогие дамы слышали от меня, обычно милой и почти не разговаривающей, ведь я только-только освободилась от трёхмесячного безмолвия, положенного по контракту с администрацией тюрьмы, а резкий комментарий. «А ну прекратите!» — строго и громко сказала я, вспомнив школьную учительскую закалку. «Вы же матери, в конце концов! Что сказали бы ваши дети и внуки, увидев эту базарную склоку?» Отделение вдруг моментально затихло. Во-первых, от неожиданности, что я что-то сказала, а во-вторых, от строгости тона. У каждой женщины в глазах вдруг появилась тоска о своих детях на месяц, а то й годы, оставшихся без материнской ласки. Когда в отделение на к р и к е влетели надзиратели, скандал уже утих. И мои девочки разбрелись по своим камерам. Конфликт был исчерпан.